Глава 20 Зима пробежала быстро. Наступила ранняя весна с птичьим пением в горах. Потом вокруг жилья зацвели маки. Ева совсем отяжелела. Любая работа дома или в поле стоила ей больших усилий. Муж трудился за двоих, не теряя ни сил, ни радости. Между ними царил покой. Как-то ранним утром неожиданно начались боли. Сатана, она же забыла, что будет так трудно. Хотя все готово. Вода на очаге, в доме прибрана, наготове чистые куски материи для приема ребенка. Она выгнала мужа, хотела остаться одна. От боли и восторга громко кричала. Когда начались последние схватки, и ребенок выскочил из нее, она кликнула мужа. Тот перерезал пуповину, принял ребенка и пошел обмывать его. Вернувшись с младенцем, уже запеленатым в чистую ткань, он сиял. Ребенок смотрел светло-карими глазами отца прямо в черные очи матери. «Он слепок своего отца», — подумала она. «Не будет никаких сомнений в его происхождении. Уж его-то эта доля минует». Она взяла ребенка и приложила к груди. Появился белый свет». Захватил ее куда сильнее, чем в «Минуты любви» и даже куда больше, чем там, в лиственных лесах. Свет такой же ясный, как при встрече с Гавриилом, успела она подумать еще до того, как перестала различать что-либо вокруг. Свет так и остался при ней. Он возникал всякий раз, когда она встречалась с глазами ребенка. Казалось, он жил в них. Это было настолько необычно для нее что она так и не смогла подобрать соответствующих слов, хотя и старалась. Ева даже попыталась сочинить песню, как ее учила Аня. «Милое дитя, откуда ты появился? Откуда принес свет сюда, в этот мир?» Потом она смеялась над собой. Дитя не нуждалось в словах и не могло ответить. «Он их учит, но тут же забывает», — подумала она, — Песни остались без слов. Плавные звуки обнимали ее и ребенка, укрепляли связь между ними. Сытый и довольный мальчик засыпал, она продолжала размышлять об этом чуде. Глаза ребенка казались полными мудрости, некоего природного знания, таким же взглядом обладали и люди стаи, и ее мать. Он знает то же, что и они, поэтому и принес сюда свет. «А как он знает?» какими знаниями он обладает. Свет проникал в мужчину, вселял в него радость. Утром он нес мальчика в яблоневую долину и торжественно передавал его своему богу. Это было как раз в то время, когда отцвели яблони, велись пчелы, и чувствовался запах цветов. Все это придавало сердечность словам мужчины «Я даю его тебе». «И обещаю служить тебе, защищая его. Имя ему будет — Сив». Потом мужчина добавил, «Бог вновь слушает меня». А женщина, приложив ребенка к груди и позволив белизне окутать себя, думала, «Возможно, у нас лишь разные слова для одной и той же внутренней силы света». На мужчину хорошо подействовала сила, исходящая от ребенка. Теперь он сам обрабатывал поля, хотя сорняки они выпалывали вместе. Но самое трудное — обработку огорода, стрижку овец, промывку шерсти — всё это делал он один. «Нам надо было бы, чтобы Каин вернулся домой», — думал он при этом наконец она с сифом в котомке за спиной начала собирать лекарственные травы. Потом пришел черед сбору семян ранних цветов. Маковые коробочки собирать было легко. Опиум рос прямо вокруг жилья, по дорожкам. Сложнее было с беленой. Чтобы обеспечить ее запас, и пришлось бродить по тайным местам высоко в горах. Именно там росли эти редкие капсулы. Семена Касторы, она собирала на своих полях, заполняя кожаные мешочки этими жирными жемчужинами, помогающими от головной боли, нарывов и болей в желудке. Потом резала кору смоковницы, акации, сушила кориандр, чебрец, укроп, анис и тоже укладывала в мешочки. Хотя на все это и не хватало дня — Она с удовлетворением разглядывала богатство цветов, обещавших еще и богатый осенний урожай. Тогда она сможет обеспечить себя новым запасом. Так бродила Ева по полям, слепетавшим младенцем за спиной, собирала, сортировала, с радостью ощущая свою силу. Она вновь в союзе с природой, со всеми семенами и травами, кустами и деревьями. В это лето Еве хотелось запасти побольше лекарственных трав, потому что она помнила о своем обещании Ане и другим женщинам из стойбища Эмера помочь им травами и научить пользоваться ими. Молока у нее было предостаточно, и мальчик рос хорошо. Однажды он улыбнулся, сначала ей, а потом и мужчине. Женщина поблагодарила свое сердце за силу этой улыбки. Мужчина благодарил своего бога. Он должен был благодарить Бога и найти для этого слова, — подумала она. Отношения между ними были спокойными и даже слегка торжественными. Исчезло былое доверие, но и угроза большой ссоры тоже осталась позади. Теперь они шагали по земле, ставшей для них своей, без злобы и без близости. Однако Ева печалилась об утраченных чувствах. «Уж лучше бы ссоры», — казалось ей иногда. И все же, встретив взгляд малыша, она обретала надежду. «Достаточно и просто сейчас. И в этом сейчас я и буду».